Глава 19. Каньон. Миром, ты уже выяснила, что это за ребята? Алекс требовал, чтобы спутница каждый раз пыталась определить, какой силе принадлежит тот или иной враг. Прямо сейчас это не сильно требовалось, но могло оказаться критически важным в будущем. Например, когда они столкнутся с кем-то куда серьезнее, и надо будет быстро соображать, бежать им или драться. Для этого он даже попросил Виконта регулярно делиться информацией насчет монстров, которую заготовщики получали от подземных лабораторий. Надо сказать, учет у лирканцев был поставлен на высшем уровне. Всем монстрам присваивался номер и вносился в каталог. Если выяснялись новые подробности, то каталог обновлялся. В общем, местные крайне серьезно подошли к делу, а в вопросе идентификации сил монстров им можно было доверять. Все-таки они и детальные справочники по всем известным силам кластера имели. И вообще были отличными специалистами. Полученную информацию Алекс передавал миром. Та вносила коррективы в свои данные и все лучше и лучше определяла силу монстров или хотя бы принадлежность к тому или иному направлению. «Секунду. Все есть. Это монстры холода». «Пришлые, значит». «Точно, можно сказать, гастарбайтеры. Еще не знают, что их ждет». Главное, что они сейчас в тему. Думаю, на Иле мы много подобных существ встретим. Они лучше всего для проверки резчика подходят. Прямо во время разговора Алекс засек время и накачал матрицу навыка и энергии. Вышло 3,5 секунды. Увы, на усиление не изменило время подготовки способности. Видимо, это было фундаментальным ограничением. Ладно, посмотрим, что будет на следующей стадии. Решил он. Пока и трех с секунд хватало. Хотя для быстротечных боёв этого было мало, и ему придется либо полагаться на другие навыки для атаки, либо постоянно уворачиваться и ждать, когда Матрица наберет достаточно вибраций для следующей активации. Пятерка монстров приближалась нагло, быстро и уверенно. Словно чудовища не знали, что их ждет. А может, действительно не знали. Ну, подумаешь, внизу плыхают зеленые костры. Плавя на молекулы плоть их братьев. Ерунда! Алекс ждал врагов в центре распределенной аномалии. К сожалению, до столкновения оставались считанные мгновения, и на тестовый прогон резчика уже не оставалось времени. Ему придется проверять умения сразу в бою. Впрочем, особо тревожиться смысла не было, и терка монстров — не тот враг, о котором стоит беспокоиться. Серые щупальца и тела чудовищ уже налились синевой. Верный признак, что перед ним монстры холода. Некоторые предыдущие осьминоги с похожими силами действовали так же. Они использовали силу не для атаки, а для защиты. В результате их тела становились куда крепче, и Алексу приходилось прикладывать в полтора раза больше усилий, чтобы просто добить до врат. А случалось даже, что резчик не все щупальца обрубал с первого раза. В общем, ребята были не особо приятными противниками именно для землянина. Зато являлись прекрасными кандидатами на тестирование обновленного навыка. Если резчик с ними справится, то остальным осьминогам точно худо придется». Едва первое существо вошло в зону поражения, Алекс ударил. Но не как раньше, а полностью сконцентрировал навык на одном враге. И у него получилось. Со слышимым только хозяину звуком резчик развернулся и накрыл самого торопливого осьминога. Благодаря ускорению, землянин увидел, что, подчиняясь его воле, мелкие разрозненные лезвия резчика собрались в одно целое. Это было похоже на то, как многочисленные капли на стекле сбиваются в большой ручеек. В результате пространство вздрогнуло, и в нем появилась огромная трещина. Все происходило на каком-то принципиально более глубоком слое пространства. По крайней мере, Алекс с трудом его ощущал. Это было то самое глубинное изменение, которым Рещик отличался от своих предшественников — лезвия и раскола. Там, где старые навыки просто меняли одно из проявлений пространства, новый словно заставлял пространство мутировать. Дарещик даже распределенной аномалию ухитрился повредить, и та раскололась. К счастью, сеть мини-доменов больше напоминала текущую воду, чем простую конструкцию, поэтому аномалия просто разошлась в стороны и быстро пересобралась. Разве что несколько ближайших меток пострадали, но миром их спешно восстановила. Однако эффект был любопытный. Значит, резчик разрушает все ограничения, как и хаос. Только хаос пожирает препятствия, а новый навык их сметает. Причем за счет концентрированного удара делает это быстрее. «Хм, пожалуй, так я смогу взломать и дворец пространства, и крепость Митыча», — обрадовался Алекс. Единственный недостаток — резчик не отличался гибкостью. Этим он скорее напомнил раскол, чем лезвие. Однако, несмотря на все ограничения, Алекс был доволен. Все таки он более менее обуздал непослушный навык и смог сосредоточить его на выбранном враге но главное получившаяся форма оказалась гораздо мощнее в вихре мелких лезвий гораздо мощнее она с легкостью перерубила десятиметровую тушу бронированного осьминога причем не за счет того что тот летел на высокой скорости монстр двигался куда медленнее звука а именно за счет внутренней структуры отлично Кстати, теперь стало понятно, почему во время первого боя с кольцом осьминогов парочку чудовищ разрезала чуть ли не пополам. Там часть мелких лезвий также слились в мегалезвие. Но в тот раз это произошло под действием особых обстоятельств и на исходе жизни навыка. А сейчас Алекс полностью управлял процессом с начала и до конца. С удовлетворением он смотрел, как враг распался на две примерно равные половинки. Это был однолучевой осьминог, поэтому та часть, где не было врат, умерла сразу. А вторая, можно сказать, впала в шоковое состояние и не могла сопротивляться. Ее мог добить и простой воин при желании. В принципе, если хорошенько прицелиться, то можно убить подобного противника с одного удара. Хотя и так неплохо вышло. В таком состоянии существо не представляло угрозы для заготовщиков. Даже щупальца рубить не придется. «Интересно, что будет, если разрезать на части монстра с двумя вратами? Он выживет, и из него потом вырастут новые осьминоги или одна половина помрет?» Заинтересовался Алекс. «Надо будет поинтересоваться у местных. Наверняка они уже проверили». Остальные твари настолько опешили, что мгновенно рванули назад. К сожалению, распределенная аномалия не могла удержать монстров 13 уровня. Все, что Алекс успел, — это нагнать и уничтожить еще двух противников скользящими ударами. У него почти накопился импульс для второго удара резчика, но двое оставшихся осьминогов решили, что Леркан им не нравится, и на всех парах устремились вертикально вверх. В космос. Видимо, местные живодёры потеряли контроль над пришлыми марионетками. В принципе, это его устраивало. Дай бог, среди монстров разнесутся слухи, что на Леркан соваться опасно. Конечно, надолго это чудовище не удержит, и посланники Вселенной сюда рано или поздно доберутся. Но чем больше у адептов будет времени, тем лучше. «И остальным расскажите, чтобы сюда не совались!» — прокричал им след землянин. Немного скорректировав полет падающих туш, он уложил их точно на площадку для разделки. Викон благодарно кивнул и показал пальцем на худощавого адепта, скромно примостившегося в стороне. «А вот и советник пожаловал. Пора нам поговорить». «Авраил, слышал, у тебя есть новости?» — улыбнулся Алекс, спустившись вниз. «Совершенно верно», — пробормотал гость. «Нам надо поговорить. Бездно. До сих пор не могу отойти, как ловко ты управляешься с осьминогами». «Тренируюсь помаленьку. Но у нас мало времени, советник. Новые монстры могут появиться в любой момент, и мне придется прервать разговор. Вы нашли Иль?» «Да. Как Сабина и ожидала, льдышки прячутся в глубине пояса, ближе к барьеру». Ха, не самое умное решение с их стороны». «Верно. Там плотность чудовищ несколько раз выше, чем здесь». «Представляю, что у них творится, если нас постоянно атакуют». «А как вы их нашли?» «По монстрам холода. Слишком много их там было. Главная сложность заключалась скорее в том, чтобы отделить их излучение от излучения остальных чудовищ. Как я сказал, там их довольно много, но мы справились. Координаты я готов передать в любой момент». «Благодарю. Но ты пришел сюда не только для этого». Ухмыльнулся Алекс. «Ты прав». Как военного советника меня не может не волновать ситуация с защитой планеты. Когда ты уйдешь, нам придется разбираться с монстрами самостоятельно. К сожалению, за неделю экспериментов мы не нашли надежного способа убивать этих чудовищ. Только подобрали ингибитор, который подавляет осьминогов. Но он срабатывает лишь, когда монстр изначально сильно ослаблен. То есть для боя ингибитор не годится, а других успехов у нас нет. «Я слышал, вы увеличили ранги многим гражданам». «Да, у нас теперь больше носителей. В любых других обстоятельствах это было бы серьезно подспорьем, но не против осьминогов. Им что коснувшийся, что носитель, что проводник — все на один зуб. Точнее, на один укол щупальцем». «А что думает совет?» — поинтересовался Алекс. Виконт рассказал ему о разборках Авраила с главой Леркана и что последний хотел направить планету к барьеру. Но за дальнейшими политическими баталиями землянин не следил. Своих проблем хватало. Слава богам, безумный план Кирка отменился. После получения данных сканирования совет решил двигаться в сторону кластера. В смысле, поближе к тервю. Да? Как-то медленно вы это делаете. Я никакого движения не заметил. Нам мешают живодеры. Они поглощают часть энергии. Ясно. О живодерах я как раз и хотел поговорить. Они — моя следующая цель. Сегодня же я отправлюсь к каньону, где видел одно из этих существ поэтому заготовку нужно свернуть, а бойцов убрать вниз». «Надолго улетаешь?» «Нет, меня поджимает время», — признался Алекс. «Вернусь сегодня же. Если повезет, то привезу сюда жертв живодера. На всякий случай подготовьте клиники. А пока меня не будет, вам придется справляться без меня. Монстры могут нагрянуть неожиданно». Авраил автоматически посмотрел вверх и задумчиво заметил. «Думаю, нападений в ближайшее время не будет». «Раз, как ты говоришь, монстров присылают живодёры, то едва ты нападешь на одного из них, они направят на тебя все силы». «Возможно», — согласился Алекс. «В любом случае, начинайте сворачиваться. Следующих осьминогов я просто буду уничтожать». «Дай нам полчаса, и можешь выдвигаться». Согласовав действие, они попрощались. Каждый занялся своим делом. Авраил пошел отдавать приказы заготовщикам, а Алекс вернулся на свой пост. До встречи с живодером он хотел еще раз проверить резчика в действии, благо что на горизонте уже появилась новая пачка монстров. Советник сдержал слово, и через полчаса все заготовщики спустились в калистру. В холме крепости остался лишь небольшой отряд наблюдателей, готовый скрыться в любую секунду. «Мирам, мы идем навстречу с нашим старым знакомым». Со смешанными чувствами Алекс смотрел на темный каньон, заполненный ядовитыми испарениями. Неделю назад ему пришлось бежать отсюда. Но вот он вернулся. С новыми силами и желанием поквитаться. Однако старый враг также не сидел на месте. Оля живодера растянулась, а внутри пряталось уже около 80 осьминогов. «Ты уверена?» — удивился Алекс. «Да, его свита подросла», — хмыкнула миром. «Странно. Раньше этот гад не мог контролировать так много подручных». «Может, он перешел на третью стадию?» «Сомневаюсь. Оля увеличилась, но я не чувствую в нем качественных изменений. А ты?» «Все по-прежнему. Иначе я бы не засекла этих ребят. Спускаемся». «Ого! Ты предлагаешь добровольно забраться в логово босса-монстра? Что дальше? Предложишь слетать к барьеру ради любопытства? Или устроить большое сафари в космосе? Я тебя не узнаю миром». «Тебя случайно не подменили? А может, ты обновила прошивку и стала более... смелой?» «Никаких прошивок у меня нет», — высокомерно заявила спутница. «Я полноценный разум, а не программа. И я не против рассчитанного риска. Я против безумия и глупых авантюр». «Так что изменилось?» «Сейчас ты готов к драке с живодером, вот что. Так что спускаемся». «Ну ладно, раз ты настаиваешь». Улыбаясь, Алекс скользнул вниз. Его ждали. Это было понятно потому, как монстры плотной группой засели в самой глубокой части каньона. Явно прятались. Впрочем, от миром они не могли скрыться. А такое плотное расположение было даже лучше с точки зрения резчика. Накроет многих. Тем более, после усиления моря лезвий, так Алекс обозвал базовый режим резчика, радиус навыка повысился со ста до 150 метров. Увидев, что нарушитель движется прямо на него, живодер пошел в атаку. Точнее, отправил вперед свою свиту. Зато всю, а не придержал часть, как в прошлый раз. Видимо, принял гостя всерьез. Они разлетаются и окружают нас, предупредил миром. Сейчас будет жарко. Понял. Тогда ждем. Подальше от босса. Алекс остановился. Создавать распределенную аномалию посреди облака живодера не имело смысла, поскольку, даже если получится, на нее уйдет прорва энергии. Но, скорее всего, живодер просто раскочегарит облако и сожжет сферы с метками. Восемьдесят осьминогов, с одной стороны, были не особо серьезной угрозой, но с другой — это снаружи с ними относительно легко справиться. Здесь же монстров питал их хозяин. Поэтому Алекс не расслаблялся и выставил защиту на максимум. И, как оказалось, не зря. «Яркая белая вспышка на миг осветила каньон. Бич жизни!» но такой сильный, что его, наверное, было видно далеко из космоса. Землянину крепко досталось, но он сумел удержать себя в сознании. «Алекс!» — закричала миром. «Очнись!» «Я в порядке», — вяло пробормотал тот. «Точно? Облако уменьшилось на 10%. процентов!» «Черт! Видимо, живодер приготовился ко встрече лучше, чем я думал». «А вот мы нет! Надо уходить! Этот гад может ударить снова в любой момент!» «Не ударит!» пробормотал Алекс. «Сила не хватит». Он был уверен, что врагу атака далась тяжело, ведь до этого облако уменьшалось на 10% лишь после трех ударов подряд, а теперь всего за один. К тому же само облако изначально было больше. Получается, что удар как минимум раза в четыре мощнее предыдущих атак. Но это означало, что живодер выложился на полную, использовал что-то вроде форсированного режима. Точнее, пропустил через себя энергию из облака, которая была аналогом изолированного хранилища. Но раз монстр до сих пор не злоупотреблял этим приемом, то это был запредельный для него режим. Козырная карта. А Алекс по себе знал, что после таких мощных приемов неизбежно наступает откат. «Живодер не сможет поддерживать подручных», — добавил он. «Мы должны воспользоваться его слабостью». «Слабостью? Да ты на себя посмотри!» «Я справлюсь». Он быстро проинспектировал себя. Домен, озеро пустоты и хаос исчезли, а энергетическое тело находилось в полном раздрае. Даже двигаться было сложно. И это с учетом того, что все навыки сами по себе были активированы в форсированном режиме. Окажись, атака врага чуть сильнее, да уж, ему срочно нужна более совершенная защита. Но матрица Рещика была готова к активации, а 80 десятков стремительно приближались. Большой толпой. Очень любезно с их стороны. Грех было упускать такой шанс. Навык разошелся по кругу в виде моря лезвий. Их напор был так стремителен, что передняя линия нападающих полностью лишилась щупалец. Вторая — частично. Что происходило дальше, не было видно, так как требовалось активировать хаос. А для этого нужно было хоть немного восстановиться. Но, очевидно, задние ряды пострадали гораздо меньше. Возможно, их даже не задело. Тем не менее, атака монстров захлебнулась. К сожалению, в таком режиме резчик не мог напрямую убивать врагов. И, к сожалению, у Алекса не было возможности носиться сейчас по полю боя с копьем наперевес. Он даже уже приготовился отступать, как... Монстры откатились назад. «Куда это они?» — прохрипел он. «Улепятывают!» — радостно заорало миром. «Подожди-ка! Да! Они покидают облако!» «Хотя многие даже не ранены. А вот и под рамки пошли!» «Получается, предали босса. Да, даже в мире монстров нет верности». «Если повезет, то они с нас сбегут!» Продолжала радоваться спутница. «Вряд ли. Это же не пришлое. Монстры жизни — слишком ценный товар для живодеров. Раз местный король упустил свиту, ее перехватят другие. Чудовища бежали». Даже те, кто от шока не удержался в воздухе, очнулись и всеми правдами и неправдами как можно быстрее пытались убраться подальше. Жаль, конечно, что они не померли, но Алекс был доволен. Он пришел сюда не за простыми осьминогами. К тому же с ними он разберется позже. Никуда они не денутся. А что касается его основного противника, тот поставил все на один удар и проиграл. При этом факт бегства его подручных означал, что живодер либо вырубился, либо находится в более худшем состоянии, чем сам Алекс. И не может контролировать свиту. Однако монстры славились своей живучестью, и надо было воспользоваться ситуацией. Прогнав по телу поток живительного огня, он более-менее восстановил энергетическую систему, вновь заполнил матрицу резчика вибрациями и угрожающе произнес «Я готов. Где наш клиент?» «Ты уверен, что хочешь с ним связаться сейчас?» «Это лучше, чем дать ему восстановиться и рисковать получить в лоб еще один бич жизни. Атакуем сейчас». «Живодер на том же месте, лежит на дне и не шевелится». «Превосходно. Не дадим ему подняться». Восстанавливая на ходу защиту, Алекс решительно полетел вперед. Пора было поставить точку в их споре с местным боссом.